Голова двадцатая. На рыночной площади, обнесенной невысоким забором, гудела как в улье. Подъезжали и уезжали машины, толпами входили и выходили отдыхающие по дороге на пляж. Пахло перезрелыми дынями и канализацией. Метрах в десяти от рынка протекала крохотная речушка, скорее ручей, загаженная отходами. На стоянке машин было много, но нигде не было видно машины с блатными номерами из трех троек. Назаров поставил свою машину в тенек в неположенном месте, а и пусть все занято, и пошел к торговым рядам. Он обошел весь рынок три раза, горелого не было. Те, у кого он спрашивал, лишь недоуменно пожимали плечами и отрицательно качали головами. «Нет, не видел сегодня». «Вчера был точно, сегодня не приезжал». Может, ты был, не видела? Не слежу за ним, у Машки Лагутиной спросите, он возле нее вечно крутится. Это он и без них знал. И Марию Лагутину видел издалека. Женщина привычно раскладывала овощи, брызгала на них холодной водой из пластиковой бутылки, шикала на сына. Его белобрысая голова ныряла за прилавком, как будто перекатывался большой клубок белоснежной шерсти. Не причесывают они его, что ли? Раздраженно подумал Назаров и нехотя повернул в их сторону. «Здрасте!» — хмуро поприветствовал он Лагутину. «И вам не хворать!» — отозвалась она настороженно и тут же надавила пятерней на голову сына, запихивая его глубже под прилавок. «Что-то купите?» «Да, пожалуй, помидоров. Килограмм». Он вдруг вспомнил, что сегодня будет ночевать в другом доме. И там же, возможно, ужинать. Надо было что-то купить, наверное, неловко есть. Чужие продукты. Он уже и сумки перетащил из машины. Саша молча кивнула, когда он спросил разрешения. И глянула с тоской, когда он сказал, что если Алла не вернется, он ей все объяснит. «Она не вернется, Сережа». И всхлипнула. «Она не вернется». «Что-то еще?» черные глаза лагутиной смотрели недобро как будто даже зло еще картошки лука и персиков он замешкался потому что голова парня высунулась все же из-под прилавка на назарова уставились невероятные голубизны глаза рот у парня был приоткрыт с уголка на подбородок стекала слюна это ты протянул парень глаза осветились узнаванием Сергей спешно укладывал покупки в пакет, предложенный Марии, полез за деньгами. На парня он старался не смотреть. «285 рублей», — сказала Маша, взяла деньги, отсчитала сдачу. «Спасибо за покупку». «Где Горелов?» — спросил он, забирая мелочь. «Что?» Она так резко отдернула руку, когда высыпала ему сдачу в ладонь, что задела локтем сына, попав ему прямо в лоб. Тот тут же захныкал, как маленький ребенок залез под прилавок и принялся колотить по дощатому настилу кулаками и орать во все горло. «Злая, злая дура, злая! Стасу расскажу, расскажу брату!» «О, Господи!» Она мучнически улыбнулась, пожала плечами. «Я не знаю, где он». «Что вас с ним связывает?» спросил Сергей, стараясь не обращать внимания на усиливающиеся крики из-под прилавка. «С кем?» притворно удивилась Маша. Ее руки вдруг начали нервно теребить уголки темно-синего передника. Полная грудь, обтянутая ярко-красной кофтой, волнительно заходила. — Со Степаном Сергеевичем? — переспросила Маша и прошлась языком по губам. — Да ничего, что меня может с ним связывать? Вон моя вечная связь под прилавком орет. Что меня связывает с Гореловым? Да ничего. Ее взгляд... Заполошно заметался по прилавку, умчался вдоль рядов, попрыгал по посетителям рынка, загорелым, полуголым, с корзинками и пляжными сумками, проскакал по фруктовым и овощным пирамидам. Она смотрела куда угодно, только не на него. Она боялась? Она чего-то боялась или что-то знала? «Где он, Мария Петровна, где Горелов?» Она замотала головой, с силой вжимая ее в плечи. Глаза остановились, наконец, на пакете в его руках. «Я не знаю», — выдохнула она через паузу. «Я не знаю, где он». И тут вдруг лохматая голова ее больного сына выскочила из-под прилавка. Слюнявые губы вытянулись в неприятные улыбки. Пользуясь замешательством матери, он тут же встал во весь рост — Комкая рубаху, задрал ее до подбородка, обнажая мускулистый живот, крепкую грудь. Егорка начал чуть приплясывать и, разбрызгивая слюни, кричать. «А Степка уехал! Степка уехал! Навсегда уехал! Степка!» Маша побледнела, ухватила сына за рукав и потащила вниз. «Сядь же, сядь, придурок!» «Ты злая, злая, злая!» – захныкал Егорка, но неожиданно утих. Назаров глянул на бледную женщину, судорожно поправлявшую яркую кофту, передник. «Так куда уехал Горелов, Мария Петровна?» «Я не знаю!» — крикнула она с неожиданным надрывом. «Спросите у него, если поймаете!» И тут же из-под прилавка полетела. «Не поймают, не поймают, не поймают! Никогда, никогда!» Он был в ярости, когда, примчавшись на адрес Горелова, кнулся кулаком в запертую дверь а когда соседка сказала что степан еще с вечера с тремя сумками из дома вышел и не вернулся больше он чуть не взвыл сбежал сбежал он так и думал а все этот рохля хмелев все он каждый свой шаг соломой выстилает для всех хочет быть замечательным вот что теперь делать что ну я не знаю неуверенно проговорил хмелев поглядывая на разбушевавшегося капитана из подлобья «Обзвони вокзал и аэропорт, снабди фотографии и пусть понаблюдают». «Он на машине уехал, Андрей Иванович, на машине, вчера!» Задыхаясь от гнева, возмущался Назаров. «Где его теперь искать?» «Ну, гайцам позвони, они, может, где машину его засекли?» И неожиданно предположил. «Может, он просто с квартиры съехал, а из города вообще не уезжал никуда. Может такое быть, капитан?» «Да запросто!» ответил ему в телефонную трубку Серега Иванченко, когда он ему позвонил через десять минут из своего кабинета, который прежде занимала Надя Головкова. «Город курортный. Сейчас горячий сезон. Квартира на набережной. Знаешь, сколько может стоить в сутки? Он мог съехать в какой-нибудь курятник, а хату сдать. Но он ее не сдал, там никого нет», – неуверенно возразил Назаров. «Значит, вот-вот подъедут. Ты просто, Серега, малость того» перегибаешь. Тут не дикий запад, поверь, нормальные люди живут, принялся уговаривать его Иванченко кратчево и миролюбиво. Понимаю, Горелов тебе насолил когда-то, насолил, Назаров мысленно выругался. Он мучил его несколько часов подряд, пытал. Он цеплял его за ключицу огромным рыболовным крючком и тащил по палубе яхты Беликова, намереваясь сбросить его за борт. Тащил, ступая босыми ступнями по его крови, и не передергивался, не брезговал. Просто втаптывал его кровь голыми пятками в отшлифованные доски палубы и улыбался. А когда Сергей терял сознание от боли, поливал его соленой морской водой и ржал так оглушительно и так мерзко, что, что он не может поверить в его чистоту и невиновность. Он запачкан, в этом нет сомнений. Он не оставил ключей соседке», – мрачно изрек Сергей. «Он мог договориться с жильцами и оставить ключи где-то еще», – фыркнул Иванченко. «Он ничего не сказал Марии Лагутиной, а должен был. Он с ней дружен, и даже более того, как мне кажется, и сынок ее орал во все горло, что Степка сбежал». «Да, сынок у Лагутиной свидетель авторитетный», – Иванченко противно хихикнул. «Ты у него еще что-нибудь спроси, он тебе расскажет. «Ладно, я тебя услышал. Ориентировка получена и будет запущена в работу. Ты это хотел от меня услышать?» «Спасибо», — скрипнул зубами Назаров. Он честно не понимал, как так можно работать. Совсем они тут, что ли, закостенели на местах? Южное солнце их морит? Или курортное Нека глаза застит? Один на пенсию собирается уже полгода и боится лишнее телодвижение совершить, Сидит целыми днями в кабинете, в окошко посматривает. Зевает без конца и часы считает. Ну, еще на набережную может сгонять, на халяву чебуреков пожрать. Иванченко тоже не активист. Сергей ему доступными словами, вразумительно, о важности задания рассказал. А он оправдание ищет Горелову, это нормально? «А теперь ты меня услышь, Серега!» – влез в мрачные размышления Назарова, неожиданно сделавшийся очень серьезным голос Иванченко. «Ну?» Иванченко вдруг сразу как-то замялся, потом принялся прокашливаться, вздохнул, выдохнул и говорит. «Я хочу сделать предложение твоей жене Татьяне». «Опа! Это новость!» Он вдруг почувствовал... Неприятный холодок в затылке сузил глаза, потеряв на мгновенье способность различать предметы. «Предложение? Моей жене Татьяне?» «А у тебя есть еще какая-нибудь жена?» разозлился Иванченко и чертыхнулся. «Что ты в самом деле, Серега? Я с тобой о серьезных вещах, а ты...» А он, идиот, всего лишь хочет найти пропавших в декабре прошлого года парней. Хочет разобраться в причинах смерти Нади Головковой, но и Беликову найти, какой бы противной она ему ни казалась. Это вещи несерьезные, так? Есть куда более серьезные. Например, постараться увести у него жену, пока он собрал вещи и съехал с квартиры. Но совсем или нет, неважно. Это никого, в принципе, не волнует. Главное – успеть, урвать момент, улучить минутку, так сказать. Иванченко ведь это предложение имеет в виду, так? Предложение руки и сердца? вероломного и подлого своего сердца и... Так, стоп, он чего так разошелся? Он ничего не попутал? Он сегодня ночует у Саши, не забыл? У Саши Беликовой, к которой перетащил уже все свои свитера, рубашки, трусы, о которой грезил все эти десять лет и которая приняла его сегодня без лишних слов. Чего тогда взбесился? Заревновал? А вдруг вспомнил, что Таня все еще его жена? Еще сегодня ночью он спал с ней в одной кровати, слышал ее дыхание и видел сквозь ресницы, как она утром, голышом, промчалась из кровати в ванную. Страшно представить, что теперь за ее перебежками станет наблюдать не он, а Иванченко. Ему она станет готовить на завтрак запеканку и прижиматься ночью голой грудью станет не к его спине, а к Серегиной. Страшно. Короче, Серега, я люблю твою жену и хочу на ней жениться, буркнул Иванченко и снова чертыхнулся, помолчал и опять: я люблю ее и хочу, чтобы между нами было все по честному. Ага, по честному. Назаров невидящим взглядом уставился на прямоугольник окна, за которым буйствовало солнце, нагрев асфальт до предела. В нем и вязли каблуки женских туфель и прилипали подошвы сандалий. Дышать в городе было нечем, и вдруг отчаянно захотелось все бросить к чертовой матери и уйти на яхте в море. А там, на глубину, где все иначе, все по-другому, где все неспешно и все неважно. И плюнуть на зарок, который дал себе десять лет назад, и начать снова тренировать, и начать с Саши. Она наверняка все забыла. Покашливание в трубке вернуло его в реальность. Иванченко терпеливо ждал ответа. «Ну что же? А когда шашлыком угощал у себя во дворе, еще не любил мою жену Таню или ждал моего нравственного падения? Сестру уговаривал меня соблазнить, чтобы уж потом наверняка, чтобы я от компромата не смог отвертеться и вас благословил? Он сам не понимал, что говорит. Понимал, что никогда не вернется к Тане» что рад тому, что сегодня станет ночевать у Саши, но почему-то злился, обидно было, как будто его предали, будто потлость какую совершили за его спиной. «Сволочь ты, Назаров!» — скрипнул зубами Иванченко. «Я хотел все по-честному, а ты оскорбляешь меня, сестру. И как дальше в нашем городе жить собираешься такой сволочью?» И он бросил трубку. А Сергей просидел в кабинете без движения почти час. Слушал монотонное гудение маленького вентилятора, пристроенного в уголке на тумбочке, и не двигался. Таня решила связать свою жизнь с Иванченко? Ну что же, это может и неплохо. Вопрос. Она сегодня утром об этом знала? Ну, что свяжет с ним свою жизнь? Знала или нет? Когда выбрасывала из шкафа в коридор его вещи, знала о том, что выйдет замуж за Серегу Иванченко или... Только предполагала. Так зачем был весь этот спектакль? Утро, начавшееся так мило, заботливого завтрака, расспросов, поглаживания по плечам. Зачем все это? Если, ребята, вы хотели по-честному, так и сказали бы все сразу, а не пускали по ветру его рубашки. Кругом ложь и ничего честного. Чьи-то шаги прошуршали мимо его двери. И снова стало тихо. И тут же к гудению вентилятора добавилось еще какое-то странное жужжание. Муха, оса, случайно залетевшая следом за ним в кабинет, жужжание было настойчивым, назолевым, отвлекало от мрачных размышлений. Назаров шевельнулся, скосил взгляд. На столе жужжал его мобильник, поставленный на беззвучный звонок. На мониторе домашний номер Саши. «Алло», — ответил он, правда, не сразу. Ему вдруг сделалось стыдно перед Сашей, чего он размяк, чего разозлился. Он уже сделал свой выбор, и неважно, кто из них первым решил, он жить без Тани или Таня, жить без него, неважно. «Привет!» – Саша протяжно вздохнула. «Ты у себя?» «Да, работаю», – соврал он. Последний час он дико злился. «На Таню и Ванченко, на себя заодно» неспособного определиться в своих чувствах и желаниях. «Знаешь, может, я приеду к тебе, подожду, пока ты закончишь», вдруг предложила она. «Ко мне? В смысле, на работу?» «Ну да», — произнесла она менее уверенно. «Нельзя?» «Да нет, приезжай, все нормально». Он вдруг вспомнил, что оставил в машине купленные у Лагутиной овощи и поморщился. На такой жаре картошка сварилась уже в пакете, помидоры наверняка полопались а зелень завяла. «Потом, может, поужинаем где-нибудь. Я тут овощей купил, да забыл в машине. Что там теперь с ними, можно только догадываться». «Приезжай», — уже более уверенно предложил он. «Сережа, если я тебе что-то скажу, ты не сочтешь меня сумасшедшей?» Странным тихим голосом поинтересовалась Саша. «Говори». И подумал, что если она решила сказать ему, что сильно любит, то тогда сошли с ума они оба. Ему стоило услышать ее голос, как сразу забылось вероломство сладкой парочки, где главной действующей фигурой выступала его жена. И странное неприятное чувство, смесь из обиды и ревности, испарилось. «Я так рада, что ты будешь ночевать, у меня так рада», — часто дыша проговорила Саша. «И даже не потому, что я, но что ты... В общем, может, это нервы, может...» расшалившееся воображение, но минувшей ночью мне казалось, что по дому кто-то ходит, и кто-то стоял возле двери моей комнаты. Я слышала дыхание, или... или мне это казалось, но было очень страшно. Ты включила камеры перед сном? Да. И что на них? Ничего. Ночной записи почти нет. То есть, последнее время, которое зафиксировано, половина второго ночи, и все, больше записи нет. «Почему? Камера остановлена. Кем? Не знаю. Я ее не останавливала точно. Она снова протяжно вздохнула. Мне страшно, Сережа». Он вскочил с места и быстро зашагал к двери, на ходу решив, что на сегодня его рабочий день закончен. Плевать ему. Им всем плевать, и ему тоже. Он должен быть рядом с Сашей, рядом, постоянно, навсегда. В ее доме происходят странные вещи. Люди бесследно исчезают среди бела дня, сама собой останавливается камера видеонаблюдения, кто-то ходит по дому ночью, дышит под дверью ее комнаты. «Саша, ты сейчас где?» – заорал он не своим голосом, влезая в салон машины, превратившейся в хорошо прогретый духовой шкаф. «Я сижу на кухне», – растерянно отозвалась Саша. «Смотрю в окно, все тихо, никого нет». «Выйди на улицу немедленно, на улицу за ворота!» Я еду.